Глава 1. Тень, упавшая на стол ульдисиана ульдиамеда, укрыла не только большую часть столешницы, но и его руку и до сих пор нетронутый тронутый эль. Кто помешал его краткому отдыху от дневных трудов, светловолосый крестьянин понял, даже не поднимая взгляда. Он слышал, как новоприбывший говорил с прочими гостями кабаней головы, единственной таверное в захолустной деревушке Серам слышал, какие речи он вел. И беззвучно, но истово молился, чтобы незнакомец не подошел к его столу. Но не смешно ли, сын Диомеда молится о том, чтобы незнакомец держался подальше, тогда как перед ним, дожидаясь, когда же Ульдисианцы изволят поднять взгляд, стоит никто-нибудь миссионер из Собора Света, облаченный в сияющий белизной и серебром, если не брать в расчет сирамской грязи по краю подола, Ризы с высоким воротом, он, несомненно, вогнал в благоговейный трепет немало ульдисиановых односельчан. Однако в ульдисиане его появление пробудило самые жуткие воспоминания. Охваченный злостью, крестьянин изо всех сил старался не отрывать глаз от кружки. «Узрел ли ты свет, брат мой?» Удостоверившись, что потенциальный неофит твердо намерен не замечать его, осведомился новоприбывший. «Коснулось ли слово великого пророка души твоей?» «Другого кого поищи», – буркнул Ульдисиан, невольно сжав свободную руку в кулак, и, наконец-то, глотнув Эля в надежде, что на этом нежеланный разговор и завершится. Однако отводить миссионера оказалось не так-то просто. Накрыв ладонью предплечье крестьянина и, таким образом, помешав Ульдисиану сделать еще один глоток Эля, бледный юноша продолжал, «Если уж не печешься о себе, так подумай о своих близких». Неужто ты откажешь их душам в...» крестьянин взревел. Лицо его раскраснелось от неудержимого гнева. Одним движением, вскочив на ноги, Удисян ухватил перепуганного миссионера за шиворот. Стол опрокинулся, забытый хозяином Эль выплеснулся на дощатый пол. Прочие гости, что сидели вокруг, включая и пару редких для серама проезжих, уставились на ссору с тревогой и любопытством. Однако, наученные опытом, Предпочитали держаться в сторонке. Кое-кто из местных, прекрасно знавших Диомедова сына, покачал головой, другие негромко забормотали между собою. Нашел, дескать, этот пришлый с кем да о чем разговаривать. Ростом миссионер превосходил Ульдисиана, тоже человека довольно высокого, куда выше шести футов, на целую пять. Однако плечистый крестьянин был много тяжелее, и все благодаря мощным мускулам изрядно укрепленным долгими днями пахоты и ухода за домашней скотиной. Квадратная челюсть и грубые черты обрамленного бородою лица сразу же выдавали в уроженца уроженцы земель, простиравшихся к западу от огромного города-государства под названием Кеджан, жемчужины восточной части мира. Казалось, темно-карий глаза Ульдисиана вот-вот из -вот испепелят дотла сухощавого, светлоглазого, на удивление юного проповедника из собора. «Души, большей части моих родных, пророку уже не достанутся, брат. Они мертвы уж без малого десять лет, и всех их сожрала чума. Тогда мне надлежит помолиться за... за них». Но эти слова лишь разъярили Ульдисиана сильнее прежнего. Долгие месяцы он сам молился за страждущих родителей, за старшего брата и двух сестер. Молился день и ночь, Нередко без сна любой высшей силе, какая о них не позаботится. Вначале об исцелении, а после, когда надежд уже не осталось, о быстрой и безболезненной смерти. Однако и эти молитвы пропали впустую. Родные один за другим умерли в страшных муках, на глазах убитого горем беспомощного Ульдисиана. Только он да младший брат Мендельн и уцелели, дабы похоронить остальных. Уже в те времена в деревню зачастили миссионеры. Уже в те времена вели они речи о душах родных и о том, что именно их сектам известны ответы на все мыслимые вопросы. И все, как один, сулили Ульдисиану. Если Дион последует их путем, то непременно обретет покой, примирится с утратой близких. Но Ульдисиан, некогда человек глубоко верующий, во все услышание поносил всех проповедников до единого. В речах, и не чувствовалось ничего, кроме пустоты, а со временем его отповеди неизменно оказывались вполне справедливыми. Секты этих миссионеров уходили в небытие с той же неуклонностью, с какой засевом приходит страда. Уходили, однако, не все. Собор Света, пусть и основанный совсем недавно, казался куда устойчивей большей части предшественников. Мало того, Он, да и еще чуть более традиционная, освященная временем церковь трех, вскоре сделались двумя главными силами в борьбе за души киджанского народа. На взгляд ульдисиана истовость, с обе стороны стремились завлечь к себе новообращенных, граничила жестокой борьбой, в корне противоречащей духовным воззрениям и тех, и других. Это и было для ульдисиана еще одной причиной держаться подальше от обоих культов. «Помолись за себя, а не за меня с близкими», – прорычал Ульдисиан. С легкостью поднятый в воздух за шиворот, миссионер вытаращил глаза. Но тут, из-за прилавка таверны, выскользнул, вмешался в происходящее коренастый, лысеющий человек. Гораздо старше годами, силой с Ульдисианом, тебе он равняться не мог. Однако он был добрым другом покойного Диомеда, и его слова на разъяренного крестьянина подействовали. «Ульдисиан, не думаешь о себе, так подумай хоть о моем заведении, а?» Ульдисиан замешкался. Словам владельца таверны удалось пробиться сквозь пелену его гнева. Оторвав взгляд от бледного, узкого лица миссионера, он оглянулся на круглолицего Тибиона, вновь повернулся к проповеднику и досадливо хмурясь разжал пальцы. Миссионер, к вящему своему унижению, мешком рухнул на пол. «Ульдисиан...» начал было тебе он, но сын Диомеда не желал больше ничего слушать. С дрожью в руках, грохоча поношенными сапогами по плотно пригнанным половицам, он вышел из кабаний головы на улицу. Снаружи веяло свежестью, и это помогло Ульдесиану несколько успокоиться, а остыв, он едва ли не сразу начал жалеть о содеянном. Нет, даже не о содеянном, а скорее о том, что случилось Все это на глазах у множества тех, кто его знает. И далеко не впервые. И все-таки появление в Серами приверженца собора здорово раздражало. Гибель родных сделала Ульдисиана человеком, верящим только в то, что видят глаза и могут пощупать руки. Видя, как меняются небеса, он понимал, когда с работой в поле следует поторопиться, а когда времени хватит, чтобы закончить труды без особой спешки. Выращенные его трудом из земли урожаи, кормили и его самого, и других. Вот этим вещам он доверял без оглядки. А как можно верить бормочущим молитвы святошим и миссионерам, не принесшим его семье ничего, кроме напрасных надежд? Народу в деревне Серам проживало душ эдак 200, По меркам одних ничто, но на взгляд других очень даже немало – Пройти ее от края до края Ульдисиан мог бы, не сделав и двух сотен вдохов. Его угодья начинались в двух милях к северу от Сирама. Раз в неделю Ульдисиан отправлялся в деревню за разными нужными разностями и неизменно позволял себе ненадолго завернуть в таверну, перекусить и выпить. Поесть он поел. Эль, увы, пропал зазря. Осталось лишь перед уходом завершить кое-какие дела. Кроме таверны, служившей также постоялым двором, других чем-либо примечательных заведений в Сираме имелось всего четыре – молельня, фактория, казармы деревенской стражи и кузница. Выстроены они были на тот же манер, что и остальные сирамские здания – островерхие крыши, крытые тростником и обшитые досками стены, возведенные на основании из нескольких рядов камня и глины – Согласно обычаю, большинство тяготевших к Киджану земель на каждую сторону выходило не более, не менее по три стрельчатых окна. Правду сказать, издали один дом ничем не отличался от другого. Сапоги вязли в грязи. Кому в захолустном сераме придет на ум мастить улицы тесанным камнем или хотя бы булыжником? Да, в нужную сторону от таверны вела неширокая сухая дорожка – Однако идти в обход ульдисяну не хватило терпения. А кроме того, крестьянство, он с детства привык к единству с землей. На восточной, а значит, ближайшей к джану околице Серама находилась Фактория, самое оживленное место во всей деревушке, не считая таверны. Сюда местные жители несли товары для обмена на всевозможные необходимые вещи, а то и для продажи проезжим купцам, когда в продаже появлялось что-нибудь новое. Над парадной дверью фактории поднимали синий флаг. За этим занятием Ульдисиан, подойдя ближе, и застал причёсанную по вечернему дочь Кира, Сирентию. Семья Кира управляла факторией уже четыре поколения и в деревне числилась среди самых зажиточных. Однако одевались он сам и его домочадцы ничуть не роскошнее всех остальных. Нет, носа перед покупателями, в большинстве своем живущими по соседству, Торговец вовсе не задирал. К примеру, Сиренте была одета в простое платье коричневого полотна со скромным вырезом на груди и подолом до щиколоток. Подобно большинству деревенских жителей, ходила она в незатейливых сапогах, пригодных и для езды верхом, и для прогулок по грязной ухабистой главной улице. — Что-нибудь интересное? — спросил Ульдисян, пытаясь, сосредоточившись на других делах, забыть и о неприятном происшествии, и о разбуженных им воспоминаниях. Дочь Кира оглянулась на его голос, встряхнув густыми длинными волосами. Со своими васильковыми глазами, кожей цвета слоновой кости и от природы алыми губами, она всего-навсего одетая в приличное платье, несомненно, могла бы на равных соперничать с первыми красавицами среди дам голубой крови, проживавших в самом Кирджане. Невзрачный наряд вовсе не скрывал ее фигуры и ничуть не умолял грации, с которой ей каким-то непостижимым образом удавалось двигаться в любых обстоятельствах, чем бы она ни занималась. «Ульдисиан, ты весь день здесь?» Прозвучало это так, что крестьянин едва не поморщился. Младше годами, на добрый десяток лет, Сирентия, можно сказать, выросла из девчонки в девушку у него на глазах. Ульдисиан относился к ней будто к одной из покойных сестер, а вот она, очевидно, видела в нем нечто гораздо, гораздо большее и неуклонно отвергала внимание со стороны крестьян помоложе и побогаче, не говоря уж об ухаживаниях заезжих торговцев. Единственным, кроме Ульдисиана, кому она проявляла хоть какой-либо интерес, был Ахилий, ближайший Ульдисианов вдруг и лучший в Сераме охотник, Но не кроется ли причина тому, в его близкой дружбе с крестьянином сказать было трудно. «Пришел в самом начале второго часа дня», – ответил Ульдисиан. Приблизившись, он углядел на задах заведения Кира, по меньшей мере, три крытых повозки. «Солидный караван для Сирама. Что тут происходит?» Закончив поднимать флаг, Сирентия затянула веревку узлом и бросила взгляд на повозки. «На самом деле, они просто сбились с дороги» пояснила она, а направлялись в Тулесам. Тулесам был ближайшим поселением по соседству, городком по меньшей мере в пятеро крупней Серама. Вдобавок, располагался он ближе к пути от центральной части Киджана к морю, к нескольким крупным портам. «Должно быть, провожатый попался из новичков», – проворчал Ульдисиан. «но чтобы их к нам не привело, они решили немного расторговаться». Отец с трудом сдерживает восторг. «Ульдисиан, у них столько прекрасных вещей!» На взгляд Диомедова сына прекрасными вещами могли быть разве что крепкие, надежные орудия труда, или теленок, родившийся на свет в добром здравии. Так он и собирался ответить. Но тут заметил особу, прогуливавшуюся возле повозок. Одета она была наподобие аристократки, принадлежавшей к одному из домов, стремящихся заполнить собою прореху во власти – Образовавшуюся после недавних расприимеж правящими кланами магов. Ее пышные золотистые локоны были стянуты на затылке серебряной лентой, целиком открывая взглядом царственный, безупречный белизный лик. Слегка приоткрыв тонкие, идеальные во всем губы, кутаясь в мех, накинутый на плечи поверх роскошного изумрудного зеленого платья, она рассматривала пейзаж к востоку от Серама. Корсет платья был затянут уже некуда. И наряд ее, явный знак принадлежности к высшим кастам, не оставлял никаких сомнений в женской красе заезжей аристократки. Стоило красавице перевести взгляд на Ульдисиана, Сирентия тут же схватила его за плечо. «Ты бы, Ульдисиан, зашел к нам, да сам глянул». Увлекаемый к дощатым, двустворчатым дверям, крестьянин кратко оглянулся назад. Но благородной дамы и след простыл. Не зная он, что на такие затейливые фантазии не способен, пожалуй, щел бы заезжую красотку игрой воображения. Едва ли не волоком втащив его внутрь, Сирентия, дочь Кира, на удивление громко хлопнула за собой дверь. Поглощенный беседой с купцом в опущенном добровей капюшоне ее отец повернулся к вошедшим. Очевидно, старики вели торг за тюк, довольно роскошный, на взгляд крестьянина, пурпурной ткани. «А, добрый Ульдисиан». Этим словом торговец предварял имя каждого, кроме собственных домочадцев, чем неизменно заставлял Ульдисиана улыбнуться. Казалось, собственной привычки сам Кир за собой не замечает. «Как у вас с братом дела?» «Э, в порядке дела, мастер Кир». «Вот и ладно, вот и ладно». С этим торговец вернулся к делам. Венчик серебристых волос вокруг головы, точно колено темени и живой, умный взгляд – все это делало Кира куда больше похожим на лицо духовного звания, чем любой из облаченных в ризы священнослужителей. Положа руку на сердце, Ульдисяан и в речах его находил куда больше смысла и относился к Киру с немалым почтением, отчасти потому, что торговец – один из самых образованных в сераме людей, взял под опеку Миндельна. Вспомнив о брате, проводившем в факторе куда больше времени, чем на ферме, Ульдисян огляделся вокруг. Подобно брату, ходивший в полотняной рубахе, килти и сапогах, схожей с братом чертами лица, особенно карими глазами и шириной носа, Мендельн с первого же взгляда, заставлял всякого невольно усомниться, да вправду ли перед ним простой крестьянин. И в самом деле, с хозяйством-то Миндельн помогал без отказа, Однако призвание к крестьянскому труду явно не чувствовал. Его всегда привлекало другое – изучение, постижение сути всего на свете, будь то жуки, копошащиеся в земле, или слова на каком-нибудь одолженном у Кира пергаменте. Ульдисиан тоже умел читать и писать, и достижением этим немало гордился, но видел в нем только практическую пользу. По нынешним временам приходилось заключать множество договоров, а условия каждого требовалось записать, а затем еще убедиться, что в них все сказано верно. Вот такую грамоту старший из братьев вполне понимал. Ну а чтение ради чтения, учение ради познания того, что наверняка не пригодится в повседневных трудах – нет. Ульдисиана подобные увлечения обошли стороной. Брата, на сей раз приехавшего в деревню вместе с ним, поблизости не оказалось. Однако внимание ультисиана привлекло еще кое-что. Посетительница фактории, взглянув на которую, он вновь вспомнил о неприятном происшествии в кабане и голове. Поначалу он решил, что перед ним спутница того самого миссионера, подвернувшегося под горячую руку, но затем, когда юная девушка повернулась к нему лицом, крестьянин увидел, нет, ее одеяния совсем не таковы, грудь Ярких лазарево-синих рис украшало золотое изображение барана с огромными витыми рогами. Ниже располагался переливавшийся всеми цветами радуги треугольник, достававший вершиной до самых бараньих копыт. Остриженные по плечу волосы девушки обрамляли округлое, пышущее юностью и весьма-весьма миловидное личико. Однако, на взгляд Ульдисиана, в нем кое-чего не хватало, и это начисто отбивало всякое влечение к ней. Казалось, она не человек, а лишь пустая видимость, кукла. Подобных ей, истовых, непоколебимо твердых, в собственной вере, Ульдисян уже видывал. Видал он и подобные одеяния, и, отметив, что эта девица одна, с внезапным ужасом огляделся вокруг. Это братья никогда, никогда не странствовало в одиночку, только втроем, по одному... Из каждого ордена. Сирентия принялась показывать ему какие-то дамские безделушки. Однако Ульдисиан слышал лишь ее голос, но не слова: может уйти отсюда от греха подальше. Но тут рядом с девицей возник еще один тип человек средних лет, подтянутый, крепкий, с аристократическими чертами лица. Пожалуй, его слегка раздвоенный подбородок и высокий лоб должны были казаться прекрасному полу не менее привлекательными чем мужчинам внешность девицы. Одет он был в золотые ризы с глухим стоячим воротником, также украшенный переливчатым треугольником, однако на сей раз над треугольником красовался зеленый лист. Третьего из их шайки поблизости видно не было, но Ульдисиан знал, он или она наверняка где-то рядом. Служители церкви трех надолго друг с дружкой не расставались. Если миссионеры собора нередко странствовали в одиночку, последователи трех всегда орудовали тройкой. Проповедовали они путь Троицы, трех духов-покровителей балы, Диалона и Мефиса, якобы неусыпно заботящиеся о всяком смертном, что твои любящие родители, либо благосклонные наставники. Диалон был духом целеустремленности, отсюда и упрямый баран. Балы воплощал собой созидание, А символом его служил лист. Мефис же, служитель коева куда-то исчез, был воплощением любви. Послушники этого ордена носили на груди изображение красного круга, повсеместно распространенного в Киджане символа сердца. Не раз слышавший проповеди представителей всех трех орденов и не желавший рисковать повторением учиненного в таверне скандала, Ульдисиан отодвинулся в тень. Но тут Сирентия поняла, что Ульдисиан ее больше не слушает. Упершись руками в бедра, она уставилась на него тем самым взглядом, что в детстве неизменно заставлял его уступить. — Ульдисиан, я думала, ты хочешь взглянуть на... Но он оборвал ее. — Сери, мне ехать пора. Твои братья собрали, о чем я просил. Сирентия задумчиво поджала губы. Ульдисиан тем временем не сводил взгляды с пары миссионеров, с головой ушедших в какой-то разговор. Оба казались странно сбитыми с толку будто что-то пошло не так, как на их взгляд полагалось бы. Тиль ни о чем мне не говорил. Не то бы я раньше узнала, что ты в Сираме. Давай я разыщу его и спрошу. Предложила Ульдисиану девушка. «Я с тобой». Все что угодно, только бы обойти стороной охотничьих псов церкви трех. Церковь была основана за несколько лет до собора, но теперь их влияние разделилось более-менее поровну. Поговаривали – Будто в учение первый уверовал верховный судья Киджана, тогда как приверженцем второго, по слухам, сделался лорд-генерал Киджанской городской стражи. Раз прямеж кланами магов, в последнее время граничащие с войной подтолкнули к поискам утешения в том или другом учении многих и многих. Но не успела Сирентия отвести его на задний двор, как Киру вздумалась окликнуть дочь. И та виновато взглянула на Ульдисиана. «Подожди здесь, я скоро». «Я телесам поищу», – предложил он. Должно быть, Серентия заметила быстрый взгляд, брошенный им в сторону миссионеров. В глазах ее тут же отразился упрек. «Ульдисиан, ты опять за свое?» Серия. Ульдисяан, эти люди – посланники духовных общин. Они не хотят тебе зла. Если бы ты только открылся, если бы выслушал их». «Нет». Я тебя не призываю примкнуть к собору или же к церкви, но проповедуемые ими учения, внимание, очень даже достойны». Таким же манером она отчитывала его и прежде, сразу же после недавнего визита в серам посланников церкви трех. Дождавшись их ухода из таверны, Ульдисиан поднялся и долго распространялся насчет того, что простым людям от всей этой братьи нет никакого толку. «Может быть, проповедники предложили помочь в стрижке овец или в сборе урожая? Может быть, пособили со стиркой измазанной грязью одежды или хоть забор кому починили? Нет, дудки». А в завершении Ульдисиан, как и при всяком удобном случае, напомнил, приходили они за одним, нашептывать людям в уши, будто их секта лучше прочих. Людям, которые едва понимают, что такое ангелы с демонами, не говоря уж о том, чтобы верить хоть в тех, хоть в других. Складно говорить они сере, могут сколько угодно, но я вижу одно. Как они состязаются друг с дружкой. Дескать, кто больше дураков завлечет к себе в стадо, тот и молодец. «Серентия!» — снова окликнул дочь мастер Кир. Поди сюда, девочка!» «Отцу нужна помощь», — уныло сказала она. «Я сейчас. Пожалуйста, Ульдисян, веди себя смирно». С этим она поспешила к отцу. Проводив ее взглядом, крестьянин принялся сосредоточенно изучать товары, выставленные факторией на продажу и для обмена. Кое-что из имевшегося здесь инструмента вполне могло пригодиться на ферме, к примеру, мотыги, лопаты и всевозможные молотки. Ульдисиан попробовал пальцем остроту лезвия новенького железного серпа. Серпа лучшей работы в селениях вроде Серама было бы не сыскать, Однако он слышал, будто на помещичьих фермах в окрестностях Киджана, кое-кто из владельцев выдает работникам стальные. Такие известия впечатляли Ульдисиана куда сильнее любых речей о духах и душах. Тут кто-то быстрым шагом прошел мимо, направляясь к задней двери. Краем глаза крестьянин заметил собранные на затылке золотистые локоны и намек на улыбку, адресованную «в этом сын Диомеда мог бы поклясться ему». Не сразу осознав это, Ульдисиан двинулся следом. Аристократка уверена, словно у себя дома, скрылась за дверью черного хода фактории. Не прошло и минуты, как Ульдисиан тоже выскользнул за нею на задний двор. Поначалу нигде ее не обнаружил. Увидел лишь, что его повозка действительно полным-полна. Теля на заднем дворе не оказалась, но этому удивляться не стоило. Скорее всего, старший из братьев Сирентии Отправился помогать отцу с другими делами. Загодя, расплатившийся за покупки, Ульдисиан направился к повозке, но, подойдя, внезапно увидел возле коня нечто ярко-зеленое. Да, это была она. Стоя по ту сторону четвероногого животного, аристократка что-то бормотала к коню, гладила изящной ладошкой конскую морду, а конь Ульдисиана даже не шевелился, замер, будто завороженный. Вообще-то, старый конек животиной был своевольный, наровистый, и подойти к нему, не рискуя оказаться укушенным, мог только тот, кто хорошо его знал. А вот у нее получилось, и крестьянину это говорило очень и очень многое. Тут аристократка тоже заметила Ульдисиана. Лицо ее озарилось улыбкой, в глазах словно бы замерцали неяркие искорки. «Прошу прощения, это твой конь?» «Мой, миледи, и твое счастье, что рук у тебя до сих пор больше одной. Гораздо он у меня кусаться». Аристократка снова погладила конскую морду, и конь по-прежнему даже не шелохнулся. «О, меня он кусать не станет», – заверила девушка, склонившись лицом к самому носу коня. «Не станешь ведь, верно?» Ульдисяан едва не бросился к ней, внезапно испугавшись, что она ошибается – но и на этот раз ничего страшного не случилось. «Когда-то у меня был конь, с виду очень похожий на этого», продолжала аристократка. «Мне так его не хватает». «Госпожа», заговорил Ульдисиан, внезапно вспомнив, где они оба находятся. «Не место тебе здесь. Уж лучше держись с караванщиками. Не хочешь же ты отстать от них?» Порой путешествующие отправлялись в дорогу вместе с купцами, под защитой купеческой охраны. Точно так же, рассудил Ульдисиан, поступила и она. Хотя где же тогда ее свита? Ведь юной девушке опасно путешествовать в одиночку даже под защитой охранников каравана. Но я с караваном дальше и не собираюсь. Пробормотала аристократка. Я вовсе не собираюсь никуда уезжать. Ульдисиан не поверил собственным ушам. «Миледи, да ты, несомненно, шутишь». Что же может ждать тебя в деревушке вроде Сирама? В любых других местах меня тоже ничто не ждет. Так почему бы не Сирам? Неуверенно улыбнувшись, отвечала она. И обращаться ко мне, госпожа Демилети, совсем ни к чему. Ты можешь звать меня Лилией. Ульдисиан открыл было рот, собираясь ответить, но тут услышал скрип распахнувшийся за спиной двери и голос Сирентии. Вот ты где? Тиля нашел? Ульдисиан оглянулся назад. «Нет, Серри, но все покупки вижу на месте». Вдруг его конь всхрапнул, отпрянул от хозяина прочь. Схватив его под усцы, Ульдисиан принялся успокаивать вздорную скотину. Конь таращил глаза, широко раздувал ноздри, будто чем-то ошеломленной или напуганный. «В чем дело, поди разбери». Серентию он жаловал куда больше, чем самого Ульдисиана. Что же до аристократки, она... Аристократка исчезла. Ульдисяану кратко и огляделся, гадая, как ей удалось ускользнуть столь быстро, да еще без малейшего шума. Видеть он мог довольно далеко, однако увидел только несколько других повозок. Куда она могла подеваться, крестьянин не мог даже вообразить. Разве что забралась в одну из тех крытых. Слегка озадаченной его поведением, Сирентия подошла ближе. Что ты ищешь? Повозки не хватает чего-то нужного? «Нет. Как я и говорил, все на месте». Слегка оправившись от изумления, ответил Ульдисиан. Тут за дверь выскользнул некто знакомый, и в данный момент совсем нежеланный. Будто ища что-то или кого-то определенного, миссионер принялся озираться по сторонам. «Что с тобой, брат Атилий?» – спросила Сирентия. «Я ищу нашего брата Калиджу. Нет ли его где-нибудь здесь?» «Нет, брат. Здесь только мы, а больше никого». Брат Атилий уставился на Ульдисиана, но без обычного религиозного пыла, который крестьянин давно привык видеть в глазах ему подобных. Мало того, во взгляде миссионера таился намек на... на подозрительность. Кивнув Сирентии, Атилий убрался прочь, и дочь Кира вновь повернулась к Ульдисиану. «Тебе непременно нужно поскорее уезжать. Знаю, рядом с такими, как брат Атилий и те прочие, тебе неуютно, но... не мог бы ты задержаться?» еще немного побыть со мной. На сердце, по какой-то самому Ульдисиану неясной причине, стало тревожно. Нет, нет, возвращаться пора. И, к слову, о поисках братьев. Ты Мендельна не видела? Я думал, он здесь, с твоим отцом. Ох, надо же раньше было тебе сказать. К нам, незадолго до тебя, завернул Ахилей. Хотел Мендельну что-то показать, и оба направились в западный лес. Ульдисиан досадливо крякнул. Мендельна обещал, что к отъезду домой будет готов вовремя. Обычно брат, давший слово, держал его твердо, однако Ахилий, видать, набрел в лесу на что-нибудь необычное. Величайшей слабостью Миндельна было неуемное любопытство, и уж кому-кому, а охотнику следовало бы знать, этой черты поощрять в нем не стоит. Заинтересовавшись новым предметом для изучения, младший из Диамедовых сыновей забывал о времени начисто. Конечно, уезжать домой без единственного брата, оставшегося в живых, Ульдисиан даже не думал, но и в деревне, пока здесь околачиваются посланники церкви трех, оставаться не желал. Нет, задерживаться я не могу. Поеду на повозке к лесу, надеюсь, там они отыщутся. А если Мендельн вдруг воротится, разминувшись со мной? Да, я передам ему, где ты ждешь. Не скрывая огорчения, подтвердила Сирентия. Чувствуя себя неловко, в силу более прозаических причин, крестьянин Наскара исключительно дружески обнял ее и забрался на козлы. Дочь Кира отступила назад, и Ульдисиан подстегнул старого конька вожжами. Когда повозка тронулась с места, он оглянулся назад. Видя его мечтательный взгляд, Сирентия просияла, но Ульдисиан этого словно бы не заметил. Мысли его занимала вовсе не дочь торговца, не девушка с волосами черными точно вороного крыло. Нет, лицо, накрепко запавшее в память, принадлежало другой, той, чьи локоны отливали золотом. Той, чье положение намного, намного превосходило положение простого крестьянина.